История Милана. Бонджорно. С этого приветствия начинается в Италии любая встреча и любой разговор. Бонджорно это русское здравствуйте, это доброе утро. И я надеюсь, что наша с вами встреча будет действительно доброй и интересной, и для вас, и для меня. Итак, я ваш гид Анатолий. И мы начинаем знакомство с Миланом, одним из самых северных, самых больших и самых деловых городов страны. Я надеюсь, что вы уже прилетели в аэропорт Мальпенса, откуда примерно за 50 минут можно добраться до центра города. Кстати, проще и дешевле всего это сделать на автобусе Экспресс, который курсирует от самых дверей длинного зала аэропорта каждые 15 минут. И поверьте мне, что он идёт так же быстро, как наши такси с их имейтальянскими водителями, только дешевле. А если вы приехали поездом, то это ещё проще, ибо вы уже почти в центре города и стоите на прекрасном и огромном вокзале, построенном в середине XX века стараниями Беннито Муссолини. Но ну, наконец я не отвергаю третий вариант. Возможно, вы, как некогда классик немецкой поэзии Гёта, пришли в Милан пешком в длинном шерстяном плаще, дорожной шляпе и с посохом, преодолев отделяющие нас от остальной Европы высокие Альпы. А что? Возможно, это был бы самый интересный вариант, правда, долгий. Итак, Милан Дружание итальянцы говорят, что это ещё не Италия. Немцы и австрийцы с севера сетуют, что это уже не Германия. Швейцарцы утверждают, что несмотря на близость к провинции Тичино, это уже не Швейцария. И все они правы. Милан перекрёсток, перекрёсток культур, языков, нравов, образа жизни, ментальности, даже архитектуры. Это ворота в Италию. Лавута, через которые входили и великий немецкий кайзер Барбаросса, и французский король-завоеватель Карл VIII, и австрийские Габсбурги, и имевший лишь титул консула Наполеон. Спустилось с гор кельтское племя инсуберов и основало среди огромной равнины в IV веке до нашей эры город. Так себе городишко, ни стен, ни храмов, Через 400 лет римские консулы Корнелий Сципион и Клавдий Марцелл подчиняют его Риму и называют Медиоланом город среди равнины. На дворе стоял 222 год до нашей эры. В Пунической войне медиоланцы ошиблись, поддержали Ганнибала. Видно не было среди них Кассандры. Что ж бывает? Однако уже и тогда город был славен, иначе не приехал бы в него в 55 году до новой эры учиться риторике поэт Вергилий. А затем происходит эпохальное событие. В 286 году Диоклетиан, разделивший огромную и уже неуправляемую Римскую империю на четыре части, делает Медиоланом столицей и место пребыванием западного тетрарха, одной из четырёх столиц Рима. Но самый звёздный час Милана пробил в 313 году, когда во дворце, оставшем на месте рядом с сегодняшней базиликой Сан-Андроджо, император Константин, год назад победивший Максенция и ставший единовластным правителем Рима, подписал эдикт о свободе исповедания христианства. После этого и началась, по сути, новая эра вначале для Рима, а затем и для всей Европы. И началась она в Милане. Есть чем гордиться. А Константина за это потомки назовут великим. В 569 году нашествие лангобардов совершенно изменило историю Италии. Правда, легендарный король этих варваров Дизидерий на Амедиалан не польстился, а избрал столицей своего королевства соседнюю Павию. Что ж, этим лангобардам, по-русски длиннобородым, потомкам скандинавов и северных германцев, в более укреплённой Повии было спокойнее. Позднее название Лангобардия трансформировалось в сегодняшнюю Ломбардию. Далее крупным событием явилось нашествие через город войск Карла Великого. На дворе стоял уже восьмой век. Однако и это не так повлияло на город, как взятие его императором Фридрихом Барбароссой. Притом дважды, в 1158 и 62 году, и каждый раз с полным разрушением и городских стен, и самого города. Не хотели миланцы сдаваться самому великому немцу из династии Штауфенов, пришлось им объяснить. Ничего. отстроились, даже ламбардскую лигу создали, которая и разбила в конце концов легендарного императора в битве при Леньяно в 1176 году. К чести Барбаросса надо сказать, что отнёлся он к этому философски, пригласил победителей в свой город Констанц на берегу Бодензе и вместе с глоссаторами из Болоньи составил мирный договор, даже властью поделился. Но затем наступило время коммун, затем синьории, после чего городом на целых 200 лет завладевает семья Висконти, легендарных герцогов Висконти, одного из которых, Джана Глиаццо, современники называли даже новым Цезарем. Первый епископ из рода Висконти, назначенный миланцами папой, въехал в город в 1277 году. Правда, для этого ему пришлось преодолиться сопротивление семьи Делла Торре и даже меч из ножен вынуть. Но вспомните, ещё Иисус сказал: "Не мир я принёс вам, но меч". Как и полагается всем аристократическим родам, династия Висконти в конце концов через 185 лет прерывается. Правда, до этого Висконти успевают заложить в 1386 году знаменитый миланский собор. А ещё раньше, в 1368 году, замок Сфорцеско, как не очень справедливо назовут его потомки. В 1395 году самый великий из Висконти получает наконец желанный титул великого герцога. Свершилось. Милан становится великим герцогством и вместе с Венецией является самым сильным государством на севере Италии. наравне с тосканским и неаполитанским королевством определяет политику Италии. О папской области и Риме я сейчас не говорю, это особая роль. Однако в 1457 году, после смерти Филиппо Мария, горожане, почуяв вкус свободы, ведь наследника у великого герцога не было, тут же создают Республику Святого Амвроджио и начинают самоуправляться. 4 лет им вполне хватило, чтобы понять, что нелёгкое это дело самоуправления. Да и не безопасное, того и гляди кто-нибудь со стороны тебя завоjunit. Уж лучше свои тираны, домашние. Вот тогда они обращаются к легендарному кандотьеру Сфорца, женатому на последней дочке умершего Филиппо Мариови Сконти, Бьянке Марии. Приди, дескать, великий кондотьер и управляй нами, за одно и защищай. Вот так вполне легитимно и даже, как сказали бы сегодня, по просьбе трудящихся, правителями Милана становится династия кондотьеров Сфорца. И длится это правление без малого 58 лет. По меркам истории немного, зато самый знаменитый из семейства Людовико Ильморо Сфорцо приглашает в Милан Леонардо да Винчи. И тот пишет здесь свою Тайную вечерю. Об этом событии мы с вами ещё подробно поговорим. Уже одним этим династия Сфорца перед историей искусства и всем человечеством себя обессмертила. Наивеликий фортификатор и ирригатор, коим официально числил себя Да Винчи, тем временем превращает город почти что в Венецию. Милан времён Леонардо, стараниями последнего, изспещрён был каналами и сообщался исключительно по воде. Легендарный Людовико Сфорца, правление которого называли золотым веком Миланского герцогства, правил до 1500 года. Всё это время его двор славил одним из самых великолепных в Европе, соревнуясь во всём с Медичими, герцогами де Эсте и даже венецианскими дожами. Но в 1500 году Сфорца и его отборные наёмные швейцарцы проигрывают битву за город французам. Таковы резкие непредсказуемые повороты судьбы. И взятый в плен великий Герцек попадает во французскую тюрьму, где он и умер через 8 лет, вспоминая родную солнечную Италию и обливаясь горючими слезами. Печально. А ещё Милан подарил миру двух великих святых: святого Амвроджио, покровителя всей Италии, и святого Карла Боромея. Оба были архиепископами города. но разделяло их без малого 1200 лет. Таковы мерки итальянской истории. Она апеллирует не десятками лет и даже не сотнями. Здесь в Милане путешественник впервые ощущает древность Европы. Ну а дальше всё пошло быстрее и проще. В начале французы, вторжение 1499-1500 годов, их ига было недолгим и городу не запомнилось. Затем, после поражения, которое потерпел в 1525 году при Паве, и самый известный француз, Франциск I, их почти на 200 лет сменяют испанцы. При этом в Милан торжественно въезжает, кто бы вы думали? Конечно, известный в России тот самый Герциг Альба. Только не путайте с герцогиней Альба, которую писал Гойя. Она жила спустя 200 лет. Император Карл V назначает его губернатором Милана и вице-королём. Королевское звание отдаётся его сыну Филиппу II. Миланцам Альба как ни странно пришёлся ко двору, либо был абсолютно не подкупен и скромен, город не грабил и казну в карман не клал. Сохранился портрет губернатора Милана, герцога Альбы, написанный в 1558 году молодой итальянской художницей Софоницба. Женщина не могу здесь рассказать о её уникальной и авантюристичной судьбе. Затем, с 1713 года, городом владеет самая знаменитая императрица Европы, австрийская Мария Терезия. Австрийцев в 1796 году выбивает из города Наполеон Бонапарт. Как мудрый политик, он сразу же создаёт здесь новое государство Цизальпинскую республику. Миланцы довольны. После этого они с удовольствием коронуют будущего императора всей Европы железной короной лангобардов. Так именно здесь, в Милане, Бонапарт становится королём Италии. Произошло это в 1805 году и имело далеко идущие последствия, ведь только король Италии мог быть коронован папой на императора католической Европы. А именно таковы и были долговременные планы маленького лейтенанта от артиллерии. Дело сделано, но за неимением времени управлять королевством великий завоеватель вместо себя усыновлённого им сына Жозефины Евгения Багорне, искренне полюбившегося миланцам своими балами и фейерверками. Последнего миланцы называют вице-королём. Период этот длится, как вы уже, наверное, догадались, до конца русской кампании. После 1815 года и раздела Европы гениальным матернихам французского вице-короля сменил генерал Радецкий, снова австрийцы, умный, но жёсткий. Затем пришёл Гарибальди и монархия, изображённая повсеместно конными статуями Витторио Эммануэле, который действительно въехал в Милан под ручку вместе с помогавшим ему в освобождении от австрийцев Наполеоном III. Произошло это в 1859 году. Затем умами миланцев владели Пуччини, Россини, Артуро Тсканини, Верди и радиолюбитель Маркони. В марте 1919 года журналист и социалист Бенито Муссолини именно здесь в Милане создаёт Фашио ди Комбаттименто, а всего через 3 года, 30 октября 1922 года, в мягком спальном вагоне любимец итальянцев, премьер-министр дуче, назначенный на этот пост королём Умберто II, ехал на Рим. И это было предвестником передела Европы. начиналось всё опять же здесь, в Милане. Сегодня современный Милан знаменит совсем другими именами. Это Армани, Прадо, Луи Виттон, Валентино, Фере, Дольче и Габана. Империя моды. Именно здесь открылся первый магазин братьев Прадо. Париж померк и превратился в его предместье. Владельцы французских бутиков приезжают в Милан закупать товар. Но Милан не только город моды и великих кутюрье. Автомобилисты вспомнят о резкой динамичной Alfa Romeo. Любители зимней езды о шинах Pirelli, пользователи сети о фирме Olivetti. Ну, а футболисты, конечно, о знаменитом миланском клубе Интер и не менее известном его сопернике, называющемся так же, как сам город, клуб Милано. постоянным покровителем которого является сам Сильвио Берлускони. Вот такая история крупными масками, даже не история, а только вступление. Заставка перед входом в огромный и прекрасный зал под названием Милан.